Крыму. Хазарский поход не упоминается в русских источниках, но кратко описывается византийским историком Иоанном Скилице. Кедрин называет русского князя Сфенгусом и считает его братом Владимира. Ясно, что это ошибка, поскольку Мстислав, сын Владимира, в то время был единственным русским князем, который мог воевать с хазарами. Единственным братом, который отважился сподняться против святополка, был Ярослав Новгородский, причину чего новгородцы видели в своем недовольстве киевским верховенством над ними. Война между этими двумя людьми была скорее борьбой между Новгородом и Киевом, чем просто личной враждой братьев. Она длилась четыре года, 1015-1019 годы, и оба противника использовали наемные войска из других стран. Ярослав нанял варяжские отряды, а святополк — печенегов. После первого поражения святополк бежал в Польшу, и заключил союз с королем Болеславом I. Вместе они смогли отвоевать Киев у Ярослава, 1018 год, который, в свою очередь, бежал в Новгород. Решив, что опасность миновала, святополк поссорился со своим польским союзником, и Болеслав возвратился домой, взяв с собой двух сестер Ярослава и бояр, симпатизировавших Ярославу, судя по всему, в качестве заложников. Он также воссоединил с Польшей червенские города. Триумф святополка, однако, оказался кратким, потому что Ярослав через некоторое время атаковал его снова. Святополк опять нанял отряды печенегов и опять проиграл. Это поражение стало окончательным. Он умер в 1019 год, вероятно, где-то в Галиции, так как бежал на запад. Теперь у Ярослава появился новый противник, его брат Мстислав. К этому времени тот твердо закрепился в восточном Крыму и Тмутаракане. В 1022 году косоги черкесы, признали его своим сюзереном после того, как он убил в схватке их князя Редедю. Этот эпизод, видимо, описан в Былине, на основании которой он и записан в «Повести временных лет». Укрепив свое окружение хазарами, косогами и, возможно, яссами, Мстислав выступил на север, и занял земли северян, бесспорно договорившись с населением, так как они давали ему воинов. Когда он достиг Чернигова, Ярослав еще раз возвратился в Новгород и снова обратился за помощью к варягам. Хакон слепой ответил, приведя в Новгород сильное варяжское войско. В русском оригинале лаврентьевского списка имя записано как Иякун, в ипатьевском списке Акун, а в древнескандинавском Хакун. Решающая битва произошла при Листвине, недалеко от чернигова Победа досталась Мстиславу, 1024 год. Ярослав решил пойти на компромисс, и братья договорились поделить Русь на две части по руслу Днепра. Хотя Киев при этом отношел к Ярославу, он предпочел остаться в Новгороде. Мстислав же сделал своей столицей Чернигов 1026 год. Следует отметить, что одна из русских земель к северу от водораздела Днепра Полоцкая не затрагивалась договором. С этого момента она оказалась в определенной степени самостоятельной. Ярослав и Мстислав поддерживали тесный союз.